Глава 57. До места, адрес которого мне сообщил Роб, ехать полтора часа. На всем пути мое сердце сжимается от страха. Маргарет хотела, чтобы я подождала Ричарда, и они поехали со мной. Но я не могу представить сценарий, при котором эти люди могли бы улучшить положение вещей. Я не могу положиться на Кэсси и Ника, и поэтому я одна. Но ничего, сделаю все сама». Я долго сомневалась в себе, в своем здравомыслии, в своей нормальности и силе характера. Сомневалась в себе, как в женщине, матери и просто человеке. Какой человек может убить собственного сына, а потом просто взять и забыть? Чёрт! Теперь все изменилось. Я больше не та женщина, которая совершила ужасное злодеяние. Я женщина, у которой забрали сына. Я женщина, которая не сдастся, пока мой ребенок снова не окажется в моих объятиях. Я не боюсь за себя. Я боюсь опоздать. Только бы не оказалось слишком поздно для моего сына. Во время этого путешествия я много раз задумываюсь о том, что сделаю, если Марк нашел Дилана, если он предложит вместе бежать. После всего того, через что мне из-за него пришлось пройти, задумываюсь, могу ли я пойти на это. Повернуть стрелки часов назад и снова стать семьей, Забыть последние четыре года и начать все с чистого листа с мужчиной, которого я любила. Мне стыдно признаться, но я обдумываю этот вариант. Вот так. Он нашел нашего сына, и жизнь становится как раньше. К тому времени, как я останавливаюсь перед заброшенным складом, к которому меня направил роб, дневной свет сменяется наполненной туманом густой тьмой. Интуиция подсказывает, что я сделала большую ошибку. На навигаторе мигает красная точка, показывая, что я добралась до места назначения. Но как это может быть тем местом, куда мне нужно? Неужели Марк привез нашего сына сюда? Я вижу огромное разрушающееся здание в лунном свете. Черные квадраты на фасаде старого строения из серого кирпича закрывают те места, где когда-то зияли оконные проемы. Дверь огромная. Может заехать грузовик. Я осматриваю деревья по обеим сторонам подъездной дороги. Пытаюсь разглядеть, нет ли здесь кого-то еще. Нет ни машин, ни адвоката, ни моего бывшего мужа. Никто меня не ждет и не приветствует. А Роб вообще сказал, что Марк будет здесь? Достаю мобильный. Его сообщение все еще висит на экране, координаты те же самые. Перед домом Маргарет я вбила именно их. Это место, которое мне нужно. Я будто чувствую толчок и, поддавшись порыву, нажимаю вперед. Прокручиваю контакты у себя в телефоне, пока не вижу номер Кэсси. Она находится в четырех часах езды отсюда и не желает меня видеть. Но здесь что-то не так. И я не хочу заходить в здание, не поставив никого в известность. Я же смотрела фильмы. Но решение принято. Если есть хоть малейший шанс что внутри я узнаю о том, что случилось с Диланом, я ни в коем случае не поверну назад. У меня под ногами хрустит гравий, звук захлопывающейся дверцы машины очень громкий. Все, кто находится поблизости, оповещены о моём присутствии. Значит, Роб, ты знаешь, что я здесь. Теперь твой шаг. Изо рта идет пар, я обнимаю себя руками, тру ими тело, чтобы стало хоть немного теплее. Теперь жалею, что не подумала об одежде. Джемпер у меня такой тонкий, что я вижу, как вставшие дыбом волоски у меня на руках проглядывают между нитей. Потускневшая вывеска над дверью оповещает, что здание когда-то принадлежало некоему Джей Кей Стэнли. Задумываюсь об отношении мистера Стэнли к полам с подогревом, и почему-то думаю, что он не считал нужным их устанавливать. «Привет! Роб? Марк?» здании тихо. Все вокруг неподвижно, и звук моего голоса кажется чужеродным в этом месте. Создается впечатление, что громко говорить здесь неправильно, как в библиотеке. Запираю дверцу машины и быстро иду в здание. Не хочу оставаться на открытом пространстве больше, чем необходимо. Как уже говорила, я смотрела фильмы. Подойдя достаточно близко, чтобы прикоснуться к тяжелой деревянной двери, Я вижу, что она висит только на одной петле и немного покорёжена. Проем между нею и косяком достаточно большой, чтобы человек мог пробраться внутрь. Держась за косяк обеими руками, я протискиваюсь во тьму и оказываюсь на полу с другой стороны. По стенам склада пляшут тени. Место напоминает пещеру, которая освещается только оранжевым огнем, который горит в черном металлическом мусорном баке в центре помещения. Кто-то здесь есть. Роб? Марк? Мой голос эхом отдаётся от стальных опор и балок, ударяется о пыльный бетонный пол и уходит во тьму за языками пламени. Сьюзан. У меня перехватывает дыхание, я делаю шаг назад и врезаюсь каблуком в сломанную дверь. Сьюзан, я здесь. Мой муж спешит ко мне из тьмы. В мелькающих языках пламени и в дыму он кажется более худым и измождённым даже по сравнению с тем, как выглядел всего несколько дней назад. «Где Дилан?» — спрашиваю я. «Почему ты захотел встретиться со мной здесь?» Мне сложно принять тот факт, что Дилану уже четыре года. Не укладывается это у меня в голове. Я все еще жду, что Марк передаст мне в руки трёхмесячного ребёнка, «Я когда-нибудь смогу принять, что столько времени было потеряно?» «Где Роб?» Прижимаюсь спиной к влажной и покорёженной двери. «Впервые после того, как я здесь оказалась, у меня неистово колотится сердце в груди. Дышать тяжело, в горле комок. От дыма щиплет глаза. Господи, только бы не паническая атака. Не сейчас, когда я так близко подошла к разгадке, когда я нужна своему мальчику, возможно, больше, чем когда-либо раньше». — Кто такой Роб? — Роб Хоуи, начальник Рэйчел, адвокатская контора ЗБХ. Он сказал, что ты нашёл Дилана. — Роб Хоуи? Марк хмурится. — Как он выглядит? — Свободно спадающие мягкие каштановые волосы, голубые глаза, шрам на шее. — Черт. тихо ругается Марк. — В чем дело? — Проклятие! Черт. «Это не Роб Хоуи, Сьюзен, это...» «Боже, нет! Он сказал, что Дилан у него?» «Нет, не так прямо. Если он не Роб Хоуи, то кто?» Когда моему мозгу пришлось выбирать между паникой и злостью, он выбрал злость. Хотя бы в этот единственный раз моя неисправная проводка решила поработать на пользу. «Кто он такой? И что сделал с моим сыном?» «Ноги автоматически несут меня вперёд, подпитываемые яростью, пока я не оказываюсь в нескольких дюймах от мужчины, которому доверила свою жизнь. Богом клянусь, Марк. Или ты мне объясняешь, что происходит, или я... Джек. Я никогда не встречала никакого Джека. Я не знакома ни с одним Джеком. Марк опускает глаза в пол, словно внимательно изучает пыльный бетон. «Есть вещи, которые ты не знаешь, Сьюзан, про меня, про Джека и...» «Я знаю все про Бет. Он сжимается от звука ее имени. «Я знаю, что с ней случилось». «Ты это слышал, Марк? Она знает». Голос спокойный и знакомый. Я оглядываю помещение в поисках той, которая произнесла эти слова. Я не вижу ничего за дымом и языками пламени. Огонь трещит, искры и пепел падают на пол. Глаза Марка осматривают тьму в поисках хозяйки, как и мои. Выглядит несколько иначе без столов и стульев, правда? Прости, Шекс, я не смогла точно воспроизвести сцену. Думала об этом, но мне показалось, что будет несколько мелодраматично. Я вижу движение в углу помещения, и женщина выходит из тени на освещенный огнем участок. Дженнифер? Марк словно давится этим словом, а я пытаюсь вспомнить, где же видела эту женщину раньше. Затем я вспоминаю. Дженнифер, библиотека, лучшая подруга Беттани. У меня такое ощущение, будто я вижу ее впервые и при этом знала много лет. Она покрасила длинные волосы цвета грязный блонд в сочный рыжий, а толстые черные линии вокруг глаз наводила явно дрожащей рукой. Но сейчас я вижу ее, не в свете огня, окруженную дымом и летающим по воздуху пеплом. Я вижу ее в дверном проеме нашего с Марком дома. Ее силуэт на фоне яркого солнечного света днем. Я слышу ее голос. «Миссис Вебстер?» Это было в тот день, когда моя жизнь закончилась. «Ты приходила в мой дом!» «В тот день ты приходила в мой дом!» Улыбка на тонких губах. Немного поздновато для воспоминаний. Что ты там делала? Что ты делаешь здесь? Где Роб? Где мой сын? Роб — это не Роб. Может, все совсем не так, как кажется. Ты никогда не задумывалась об этом, Сьюзан? Может, черное это белое, а низ — это верх? Может, ЗБХ означает Зара, Брэдбери и Хоуи? А мужчина, которого ты видела, кукловод? Может, у тебя нет сына? «Может, ты его убила?» Дженнифер говорит небрежно, словно все это для нее ничего не значит. Она безумна. Дело на неё? Девушка подходит поближе, и я чувствую резкий запах свежей краски. Она держит в руках маленький серебряный предмет — зажигалку. «Я думаю, мы все знаем, что это неправда». Стараюсь говорить ровным голосом, не выдать свой страх, от которого парализовала ноги. Чувствую, как струйка пота катится вдоль позвоночника вниз. «Я вся внимание, Дженнифер. Разве ты не этого хотела? Фотография Кристи Райли — все это?» Судя по лицам их обоих, они поставлены в тупик. «Очень хорошо. Пусть побудут в замешательстве. Я в таком состоянии прожила четыре года». «Какая фотография?» — уточняет Дженнифер. «Что там с Кристи?» Одновременно с ней спрашивает Марк. «Ха! Похоже, я не единственная, кто не в курсе всего». «Райли мертва», — объявляет Дженнифер. «На самом деле они оба мертвы». «Ты считал себя таким умным, Билли, помогая эту исчезнуть? Если бы он только подождал, пока Кристи и маленькие принцессы смогут к нему присоединиться, проявил бы немного терпения. Так нет же, совесть его замучила. Он решил найти меня». Джек не допустил бы этого. Мэтью мертв. У Марка искажается лицо, он закрывает глаза, словно от боли. Проклятая сука! Марк открывает глаза и бросается на нее. «Эй, эй, потише, парень! Дженнифер поднимает зажигалку, щелкает ею и освещает свое лицо. Марк резко тормозит. Одним больше, одним меньше, какая разница? Бетта не Кристи, Дилан. Это все сопутствующие потери. Из поколения в поколение, так ведь? Все что угодно, только защитить братство. Скорее, защитить собственные задницы. Но не на этот раз. Однажды я тебя вернула, Марк, но этого недостаточно. Почему ты не сказал мне, что Мэт Райли был твоим лучшим другом? Адресую вопрос Марку, но не свожу глаз с Дженнифер. Почему ты никогда про него не рассказывал? Марк качает головой. «Мэтти и Кристи — люди из того периода моей жизни, про который мне никогда не хотелось говорить. Я не хотел, чтобы ты про него слышала. Я не хотел путаться в сложных объяснениях или чтобы кто-то из нас случайно проговорился и упомянул. Случившееся. Я просто хотел защитить тебя, Сьюзан». «Ах ты, Господи!» — врывается голос Дженнифер. «Может, Марк не так прост?» Не сразу заметишь. Ты удивишься, Сьюзен, узнав, что мы с ним в университете были любовниками. Нет. Эта новость должна удивить, но не удивляет. Откуда мне это знать? Нет, конечно нет. Я тебе один раз уже говорила об этом. Я знала, что ты вспомнишь. Но несколько поздновато, Сьюзен. Она говорит это таким тоном, каким ребенку объявляют, что он опоздал на обед. Что она имеет в виду? «Когда она мне говорила?» «Мы не были любовниками», — выплёвывает Марк. «Я один раз допустил глупую ошибку, самую большую ошибку в своей жизни, ошибку, которая испортила все. Дженнифер его полностью игнорирует и ведет себя так, словно он не произнес ни слова. «Она все вскоре вспомнит, Марк, и тогда возненавидит так, как тебя ненавижу я. Должна сказать, мне очень жаль». В смысле, что тебя не будет рядом с ней, чтобы это увидеть. Но я всегда знала, что к этому все придет, даже если не знал ты. Я, наконец, могу тебе объявить. Я тебя ненавижу. «Дженнифер, пожалуйста». Голос Марка напоминает писк. Я умоляю его глазами, пытаюсь донести до него, что нужно молчать. Мне нужно подумать. Если Марк продолжит говорить, она может нас убить». Дженнифер корчит гримасу, глядя на меня. Серьезно, Сьюзен, что мы в нем нашли? Уверена, что сама не хочешь это сделать? Не думаю, что кто-то станет тебя винить. Может, нам даже удастся убедить полицию, что в этом случае не нужно вторично судить за одно и то же преступление? Я знаю, за одно и то же преступление два раза не судят. Но тут же другой человек. И вообще, око за око, да? Ты уже отмотала срок». Она протягивает мне зажигалку. Я колеблюсь. Она полностью сошла с ума. Думает, я его убью? Позволит мне просто взять зажигалку? Она смеется и отводит руку назад. Я упустила свой шанс. Нет? Если честно, я тебя не виню. Убийство меняет. Для того, чтобы забрать чужую жизнь, нужно быть на самом деле больным на голову. Правда, Марк? Марк стонет. И закрывает лицо руками. «Так, ну-ка иди сюда. Хороший мальчик». Дженнифер поднимает что-то с полу у огня. Наручники. Она подготовилась заранее. «Надевай один на руку. Вот так. А теперь двигай к стене». Я не могу четко рассмотреть стену. Марк колеблется. Дженнифер делает два быстрых шага вперед и грубо хватает его за руку. Физически она вроде бы ему не соперница, но или она сильнее, чем выглядит, или он совсем не оказывает сопротивления, потому что начинает двигаться. Отвожу одну ногу назад. Я собираюсь сбежать и надеюсь позвать кого-то на помощь до того, как Дженнифер что-то с ним сделает. «Даже не думай бежать». Не знаю, как она заметила моё движение в темноте и сквозь пелену дыма. Я подожгу этот склад до того, как ты успеешь сделать еще один шаг. Готова поспорить. Вот эта жидкость сработает быстрее, чем ты. Давай вон туда, и побыстрее. Когда твой любовничек поймет, где ты, мне придется беспокоиться не только о вас двоих. Я понимаю, что она говорит про Ника, но решаю не говорить, насколько маловероятен подобный сценарий. Ник не приедет меня спасать. Я молюсь Богу, чтобы Кэсси получила мое сообщение, и полиция уже направлялась сюда. Марк смотрит на меня, и у него в глазах появляется нечто, напоминающее надежду. «Он ей верит, — понимаю я. Он на самом деле думает, что нас спасут. А я не могу поверить. Благодаря ему все случилось. Он повел нас по этой дороге и теперь считает, что я буду нас спасать? Мне очень жаль расстраивать тебя, дорогой». но я очень плохо разбираюсь в мужчинах. Помнишь? Вон туда. Дженнифер показывает на шлакоблоке стены. Там труба. Один наручник на руку, второй на трубу. И ещё есть одна парочка для дамы. Марк делает то, что приказано, опускаясь на колени у стены. Я понимаю, что собирается сделать Дженнифер, и меня тошнит. До меня наконец доходит, какой запах я почувствовала, когда она появилась из тьмы. «Это была не свежая краска, а Уайт Спирит. Она собирается поджечь склад». Примечание. Уайт Спирит. Бензин-растворитель. Конец примечания. «Я туда не пойду». «Если я это сделаю, мы оба окажемся в ловушке в горящем здании». Взгляд Дженнифер становится жестким. она в ярости. «Быстро туда!» «Ты, вероятно, шутишь?» «Тебе придется убить меня». Она плотно сжимает губы, закатывает глаза и нетерпеливо вздыхает. «Хорошо». До того, как я успеваю понять, что она собирается сделать, Дженнифер поднимает руку, и моя голова раскалывается от боли.